глава ВТОРАЯ Спала плохо, но долго. Ворочалась, задыхалась от жары, бегала в уборную то нужду справить, то облиться холодной водой, то посмотреть в зеркало на белки глаз не пожелтели ли В липкой вязкой дреме чудилось всякое. Всякий раз, возвращаясь в кровать, Лида думала, что не уснет, но вновь и вновь тонула в дурмане бессознательности. Сил на то, чтобы пробудиться окончательно, у нее не было, Так что бодрствование она начала в десятом часу. Попив травяного чаю и доев кашу, стала собирать вещи. Пока делала это, плакала. Жалела и Женю, и себя. Чем они так перед Боженькой провинились, что он им так мало отмерил? Красотой не обделил, талантом тоже. А несчастье в личной жизни не долголетие. Лида яростно швырнула сумку на пол. «Зачем она берет столько вещей?» Куда в них ходить собирается? Надо кинуть документы, ноутбук, таблетки да пару трусов на смену. Если что-то понадобится, купит. Благо, деньги у нее есть. Думала, будет сарить ими в Италии. Но тратить оказалось не на что. Есть пить вкусно не может, по бутикам да операм ходить не хочет, круиз на шикарном лайнере не осилит, на благотворительность потратит после смерти. Завещание уже написано, и, согласно ему, большая часть доходов уйдет в фонд помощи детям с лейкемией. «Рано думать о смерти!» — яростно прошептала Лида и больно ущипнула себя за ляжку. Психолог советовала резиночку на руку натянуть и всякий раз, как в голову полезут дурные мысли, натягивать ее и отпускать. Она решила обойтись без вспомогательных средств и просто себя щипала. Прошло два часа. Лида успокоилась, привела себя в порядок, собралась и уселась у окна ждать. Чтобы как-то себя развлечь и отвлечь, Попыталась читать, смотреть сериальчик, писать очередное письмо маме, но ни на чем не могла сосредоточиться. А еще есть хотелось. Лида мечтала о персиковом пюре, она сама его делала, но в холодильнике завалялось лишь яблоко. Кислючи, годное к употреблению только после запекания. «Не зря, — говорят, — нет ничего хуже, чем ждать, тем более в заперти». Как никогда ей хотелось прогуляться вдоль моря, посмотреть на людей, если не попить кофе, то вдохнуть его аромат. Но нужно сидеть дома и не открывать окон, будто ее нет. Лида уже хотела плюнуть на все и сбегать хотя бы в ближайшую лавку за сухофруктами. Пока ждет Фила, компот сварит. Но, к счастью, не успела выйти из квартиры, как услышала характерный звук. Раздвинув ламеле, увидела своего рыжекудрого рыцаря. Его железный конь стоял поблизости и выглядел не как племенной скакун, а как рабочий мерин. То был серый ситраен. Подхватив сумку, Лида отправилась на выход. «Как спалось?» — поинтересовался Фил, открыв перед ней дверь. Поздоровался он кивком. «Плохо», — не стала врать она. «А выглядишь отлично». «Не ври», — отмахнулась Лида и поставила сумку перед собой. Она взяла небольшую плюс дамскую. К ее подкладке приколола брошь с божьей коровкой. Перестав носить подарок Зосе на одежде, она стала носить ее с собой. «Новости есть какие?» «Ничего из ряда вон». Фил завел мотор и стал выруливать с узкой улочки. «Я, если что, ужасно вожу», — предупредил он. «Опыта мало. Я чаще на такси или общественном транспорте». «У меня совсем нет. Права получила, но за всю жизнь раз пять за рулем проехала. Не люблю, отвлекаюсь». Помолчали. «Я прочитал твой роман», — сообщил Фил. Последнюю главу он пробежал глазами и только. В ней не было ни доли правды, сплошной вымысел автора. Откуда Лиде было знать, при каких обстоятельствах отец обнаружил сына? «И как тебе?» «Жёстко. Особенно если учесть, что на реальных событиях». Я смягчала, как могла. Мой внутренний цензор не позволил написать роман в стиле того времени. «Сейчас по-другому пишут? Я просто не в курсе». «Думаю, да». но я никогда не увлекалась подобной литературой. Фантастика ближе, сказки. Поэтому мне тяжело было работать над палачом. Я сократила его. Ты видел, сколько вымаранных участков в рукописи? почистила и, честно признаться, ни разу не перечитала. Зачем вообще писала? Меня поразила история Жени. Я приняла ее близко к сердцу, на себя примерила. Когда такое происходит, я сажусь за стол с бумагой и ручкой и пишу. Как будто очищаюсь. У произведения скомканый конец. Я искал, продолжение следует. Я планировала его написать, но поняла, что нет в этом смысла. У палача не будет читателей. Ты единственный и последний. Нужно рукопись уничтожить. Фил протянул ее Лиде со словами. Делай с ней что хочешь. Та, недолго думая, распотрошила тетрадь, а затем порвала страницы в клочья, открыв окно, высыпала куски бумаги на дорогу, их подхватил ветер и разнес по обочине. «Кто такая Татьяна?» — спросил вдруг Фил. «Артистка такая, Пельцер», — в его духе пошутила Лида. «А есть еще певица Буланова. И мученица была Татьяна, покровительница студентов. Какая тебе подойдет?» «Та, что с Женей дружила и приезжала к ней в прошлые выходные. Я не знаю такой. Она даже не упоминала об этой женщине?» Лида покачала головой. «Выходит, у Жени были секреты от тебя». «Я не ее духовник», — буркнула она, но все же подивилась этому. Думала, у них полное доверие, а оказалось... Лида припомнила прошлые выходные. Она звала подругу в соседнюю Тереню погулять по парку Мильярина. В это дивное место они ездили в прошлый приезд Лиды, и оно уже тогда ее поразило разнообразием рельефов, растений, живности. Это все равно, что попасть в крохотную волшебную страну, похожую на ту, что описал Волков в своем «Волшебнике изумрудного города». Лида делала там столько фотографий, что забила ими память телефона. Они были в миллерина зимой, когда солнце не такое ясное, листва не столь сочная кабаны и лани не очень резвые. Загадали вернуться туда летом. С тех пор почти пять лет прошло, а они так и не сделали этого. Женя от поездки отказалась, сославшись на недомогание, а без компании Лиде не захотелось в парк. И в итоге она отправилась в Пизу. В городах ей и одной хорошо, а на природе — тоскливо. «Куда мы едем?» — спросила Лида, глянув на дорогу и не узнав ее. «В Сан-Джиминьяна». «Не была там». «Я тоже». «На фото город выглядит потрясающе. Расположен на вершине холма, застроен средневековыми небоскребами, башнями. Узкие улочки, вокруг много зелени. Но моря нет. Почему не в Ливорно?» «Я подумал, что тебе больше понравится Сан-Джиминьяна, чем шумный грязноватый порт. Сможешь вдоволь нагуляться и налюбоваться панорамой. Заодно и я ознакомлюсь с городом. Долго ехать? Час с небольшим. Где я там буду жить? На старенькой вилле. Я снял ее на свое имя, но она будет в полном твоем распоряжении». «Целая вилла?» — по девчачьей взвизгнула Лида и запрыгала на сиденье. «Давно она не испытывала такого восторга». «Ты раньше времени не радуйся», — осадил ее Фил. «Вилла может оказаться сараюшкой, отредактированной в фотошопе. Плевать. Там наверняка перебои с водой и электричеством. Ты все равно не испортишь мне настроение», — пропела она. «И в доме полно насекомых». И Лида поступила с ним так же, как с собой, ущипнула за ляжку. «Эй, ты чего творишь?» — возмутился Фил и потер ногу. Она у него оказалась каменной, не грамма жира, поэтому Лида ущипнула только кожу, а это неприятно. «Извини, но я должна была остановить тебя, чтобы ты еще какой пакости не выдумал». «Нет, насекомые будут точно. В таких виллах живут муравьи, а на свет залетают мотыльки». «Это прекрасно. Уже не терпится попасть туда», — Лида повертела головой. «У нас вода есть?» «Забыл купить. Ничего, остановимся на заправке. И я бы поела. Потерпи до Сан-Джиминьяна. Там пообедаем в ресторане. Через его владельца мне передадут ключи». Фил освоился за рулем, чуть расслабил пальцы, обхватывающие руль, сел вольготнее. Звонила маршалу. Утром, когда собирала сумку, он в шоке. «Я же велел тебе отключить телефон». «Забыла, но сейчас он вырублен». «Про юриста спросила?» «Он ничего не знает о завещании. Кстати, Я дала ему твой номер, коль своим не могу пользоваться. Вчера Фил оставил свою визитку, прежде чем уйти. А что касается соцсетей, ты активный пользователь? В прошлом. Сейчас все мои аккаунты удалены или закрыты. Остался только официальный, но его ведет другой человек. Об этом я заговорил, потому что на Вилле нет интернета. И это я не каркаю. Меня предупредили. Не страшно, в компьютере есть все мои любимые фильмы, если что. Пересмотрю их в 50-й раз... — Есть и книги, но за них я вряд ли возьмусь. — Потому что выдуманный кем-то мир тебе с некоторых пор не интересен процитировал ее слова Фил. Надо же, запомнил, мужчина, который слушает и слышит, — это редкость. Лида покосилась на Фила, опять он взрослый. Еще 10 минут назад, когда сидел, вцепившись в руль, казался мальчишкой, без спроса взявшим у папы тачку, чтобы произвести впечатление на девочку. Пожалуй, ему пойдет борода и короткая стрижка. С этими же кучеряшками Фил выглядит несерьезно и до неприличия молодо. «Как сын?» «Ты упомянула свою официальную страницу», — продолжил разговор Фил. «Могу полюбопытствовать, кто на ней представлен?» Писатель лендон Крайс. «Он — это ты?» «Я творю под этим псевдонимом». Слово «пишу» она употребляла, когда речь шла о любовных романах, а не о саге об улерихе сквернославе Точнее, творила. лендон умер в этом году. В день святого Патрика. Ты похоронила его, чтобы больше не творить, — понял ее он. Я закончила сагу. Она не может иметь продолжения. Я не буду спрашивать, о чем она. В двух словах ведь не расскажешь. Сага все же. Но имя главного героя интересно было бы узнать. Ульих Сквернослов. Да ты что? Очень удивился он. Да, имя нетипичное для главного героя, но... «Геройские имена всех задолбали?» Фил рассмеялся, запрокинув голову. «Опять демонстрация странного чувства юмора». «Как ей реагировать на эту реплику?» «Тоже хохотать? Но над чем?» «Мой лучший друг Мурат так сказал», — пояснил Филипп, успокоившись. «Он фанат твоих книг. Ждет выхода, покупает, перечитывает». «Я спросил как-то, что за имя дурацкое у героя, а что он ответил, ты знаешь». «Все равно не понимаю, в чем ржач». «Ты просто не видела Мурата в костюме Уриха, а я да, и вспомнил». Фил снова хохотнул. «Как это называется, когда люди переодеваются в любимых героев игр или фильмов?» «Косплей». «Так вот, Мурат косплеит твоего сквернослова, и это солидный азербайджанец, отец двоих детей». «Это замечательно, значит, внутренний ребенок твоего друга здоров и счастлив». На горизонте показалась заправка «Фил сбавил скорость». А ведь Мурат говорил что-то о смерти автора, да я мимо ушей пропустил. Расстраивался? Не верил. Считал, что лендон Крайс воскреснет с новой серией книг. Он припарковал машину у магазинчика. Ты как, рассматриваешь такой вариант? Нет, резко ответила Лида. Ее тон несколько удивил Фила, но он ничего не сказал. Просто вышел из машины и направился к автоматическим дверям. Лида проводила его взглядом, затем раскрыла сумку, стоящую в ногах. Проверила, взяла ли секретный чемоданчик. Так она называла старый портсигар. Было недолгое время, когда Лида курила. И тогда носила в нем тонкие папироски и серебряную зажигалку. Сейчас в секретном чемоданчике хранилось кое-что другое. И оно было на месте. Вернулся Фил с пакетом. Сев в машину, достал из него воду и банку детского пюре. — Вроде можно его при сказал он. — Поешь? Она благодарно кивнула. Давно о ней не заботились представители сильного пола. А Лида так нуждалась в этом. Потребность в опеке со стороны мужчины испытывают почти все брошенные отцами девочки. И маленькие, и большие. «У тебя есть сестра?» Лида открыла банку, оторвала от крышечки складную пластиковую ложку и начала уплетать суфле. «Младшая. Повезло ей с братом. Она так не считает, мы постоянно цапались». Он начал рассказывать о семье, Лида слушала его и думала о том, что со своими братьями, пусть и троюродными, она не только не общалась, даже ни разу не виделась. Взять Зосиного внука. Он появился на свет 32 года назад. А она, хоть и побывала за эти годы в Крыму, несколько раз с теткой не встретилась. А с дедушкиными родственниками Краско перестали общаться после его смерти. И не по своей инициативе. Они жили кто в Украине, кто в Белоруссии, и как-то резко отдалились. Зося считала, что все из-за наследства. «Какого?» — недоумевала Лида. «У нас же ничего нет, кроме квартиры, а ее дали бабушки». «Родственники так не думают. Дед твой причинах был, люди его ранга много чего имеют». «Они что, не знали, какой он был?» «Знали да забыли». Вот так и оказалось, что у Лиды никого, кроме мамы, из близких родственников не осталось. Но когда умрет, наверняка о ней вспомнят. Тетка из Крыма уже звонит, интересуется, кому Лидина добро достанется, детей-то нет. А у нее три внука, а завещать им нечего, кроме двух комнат в общежитии. лиди конечно, здоровье и долгих лет, но лучше бы она сейчас имуществом своим распорядилась, а то сбрендит на старости лет да заведет себе жигола, который еще и отравит ее ради наследства. — Как была ты, Машка, дурой, так и осталась, — рассердилась на кузину мама и перестала с ней общаться. Она надеялась, что дочь ее еще выйдет замуж и пусть сама не родит, но подружится с детьми своего супруга. Или усыновят они вместе кого. Так внуков хотелось, пусть и не родных Не знала она, чем дочь болеет, думала, у нее язва желудка, и сейчас она на термальных источниках лечится. А коль так долго, значит, домой вернется совсем здоровенькой. «Можно, нескромный вопрос?» — услышала Лида голос Фила, который заменил щепок. Опять она скатилась к мрачным мыслям. «Валяй!» «Ты дала понять, что отношения тебе не интересны осторожно начал он. «Это как-то связано с потерей близкого?» «Никто из моих мужчин не умирал». «Предавал?» «Мне изменяли, но это не трагедия. Я не из тех женщин, которые возводят проступки партнеров в абсолют». «Предал, растоптал, уничтожил. Эти слова я не употребляю в жизни, только в любовных романах, которыми баловалась». «Тогда в чем дело? Почему ты отказываешь себе в удовольствии?» «А ты?» — представился человеком, не желающим познавать любовных мук. «Я засомневался», — признался Фил, и так на нее посмотрел, что Лиде стало неловко. «Неужели он рассматривает ее как женщину, в которую можно влюбиться?» «Ладно бы в ту, какой она была еще два года назад. Не сказать, что от Лиды все с ума сходили, но поклонники не переводились». И в том числе нравилось ее несовершенство. Жирок на боках, морщинки у глаз. Все следящие за собой дамы за сорок от них избавились еще в тридцать семь. Улыбка до ушей, грубоватый голос, неудержимый смех, язвительность. «Фам Пиканте» — так называл ее любовник-француз, пикантная женщина. Лида такой была когда-то, вызывающей интерес своей необычностью дамой. И что от нее осталось? Жалкое подобие. кроме голоса ничего. Даже морщинки разгладились, потому что она перестала смеяться. Уже не пикантная, пресная, как каша на воде, которая питается в последнее время. «Ой, смотри, красота какая!» — воскликнула Лида и указала на выплывающие из-за поворота развалины. Самое обычное, но нужно было отвлечь Фила. Он, кажется, понял это и больше к скользкой для Лиды теме не возвращался. Так и доехали, болтая, о всякой ерунде».